Ромео и Юлии Не всем везло, как Яньковым. У многих супругов привычка не переходила в чувство более сильное, и лишь религиозный запрет удерживал порядочных людей от падения. Любовь, вспыхнувшая до брака, считалась, как мы видели, предосудительным бесстыдством. Но что же делать, если молодые люди, вопреки всему, выбирали себе предмет по склонности и пытались настоять на своем? Нередко это вызывало гнев родителей и приводило к разрыву с семьей. Проклятие старших родственников те времена вовсе не было пустым звуком. Даже простой отказ в благословении ставил молодых в крайне щекотливую ситуацию. Бывало, что, боясь запрета родителей, влюбленные венчались тайно, в надежде потом упасть к их ногам и вымолить прощение. Это не всегда удавалось. Княгиня Дашкова описала в мемуарах, каково было матери узнать от чужих людей о свадьбе сына. Как-то, выходя от государни, она встретила одного из вельмож, который сказал ей, «Я получил письмо из Киева, в котором мне пишут, что ваш сын женился». Знакомый хотел поздравить княгиню, но увидел, что она бледна как мел. «Я чуть не упала в обморок», — вспоминала Дашкова, — но собралась силами и спросила имени Весты. Он мне назвал фамилию Алферовой, и, видя, что со мной делается дурно, не мог понять, почему его слова так на меня подействовали. «Ради Бога, стакан воды!» — сказал я. У меня сделалась нервная лихорадка, и в течение нескольких дней мое горе было столь велико, что я могла только плакать. Я сравнивала поступок сына с поведением моего мужа относительно своей матери — когда он собирался на мне жениться. Я думала, что всевозможные жертвы, принесенные мною детям, и непрерывные заботы о воспитании сына давали мне право на доверие и почтение с его стороны. Два месяца спустя я получила письмо, в котором он просил у меня разрешения жениться на этой особе, тогда как весь Петербург уже знал о его нелепой свадьбе и обсуждал ее на всех перекрестках. Я уже собрала сведения всей семье его жены и чуть с ума не сошла от горя, получив это письмо как бы в насмешку и спрашивающий у меня разрешение на уже совершившийся факт. Действительно, князь Павел Михайлович Дашков был наследником немалого состояния и мог рассчитывать на блестящую партию. То, что мать разузнала об этой особе, способно было бросить в дрожь и менее впечатлительную женщину. «Невеста не отличалась ни красотой, ни умом, ни воспитанием», — категорично пишет княгиня. «Ее отец был в молодости приказчиком и впоследствии служил в таможне, где сильно воровал. Мать ее была урожденная Потемкина, не родственница светлейшего князя, примечание автора, но была весьма предосудительного поведения и вышла замуж, не имея ничего лучшего за этого человека». Итак, налицо мезальянс. Богатый аристократ и девушка очень сомнительного происхождения. Окружающие пытались успокоить княгиню и склонить к примирению с сыном. Не тут-то было. Командир Павла михайлович фельдмаршал Румянцев, попытался заступиться за молодых. Одновременно с его письмом я получила и послание от фельдмаршала графа Румянцева, в котором он говорил мне о предрассудках, касающихся знатности рода, о непрочности богатства и и как будто преподавал мне совет. Это еще больше распалило Екатерину Романну. Я никогда не давала ему ни повода, ни права становиться между мною и моим сыном в столь важном вопросе. Я ответила ему в насмешливом тоне, скрытым под изысканной вежливостью, уверяя его, что в числе безумных идей, внедренных в моей голове, никогда не существовало слишком высокого мнения о знатности рождения княгиня Лукавила. Читая ее мемуары, легко убедиться, что к своему высокому происхождению она относилась очень щепетильно. Между тем ее собственная мать, супруга Романна Илларионовича Воронцова, тоже не была дворянкой. Марфа Ивановна Сурмина происходила из богатой купеческой семьи. Может быть, поэтому, перечисляя прекрасные качества покойной, доброту, чувствительность, великодушие, дочь не назвала в записках ее имени зато указала на дружбу с императрицей Елизаветой. В первом же абзаце мемуаров Дашкова обрушивает на читателя каскад блистательных имен своих родных и покровителей. «Императрица Елизавета держала меня у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Пётр III. Оказанной мне императрицей чести, я была обязана не столько ее родству с моим дядей, канцлером, женатым на двоюродной сестре государне, с кавронской примечание автора, сколько ее дружбе с моей матерью, которая с величайшей готовностью, деликатностью и, скажу даже, великодушием, снабжала императрицу деньгами в бытность ее великой княгиней, в царствование императрицы Анны. Идея близости с августейшими особами красной нитью проходит через мемуары Дашковой. Эта черта ярко проявилась в ее ссоре с Ланскием. Фаворит упрекнул княгиню за то, что в редактируемых Академии наук Санкт-Петербургских ведомостях после имени императрицы упоминается только имя Екатерины Романны. И получил гневную отповедь. «Милостивый государь, как невелика честь обедать с государыней! Но она меня не удивляет, так как с тех пор, как я вышла из младенческих лет, я ею пользовалась». Покойная императрица Елизавета бывала у нас в доме каждую неделю, я часто обедала у нее на коленях, а когда я могла сидеть на стуле, то обедала рядом с ней. Следовательно, я вряд ли стала бы печатать в газетах о преимуществе, к которому я привыкла с детства и которое мне принадлежит по праву рождения. Могла ли такая дама принять в семью дочь таможенника Алферова? Сыну своему я написала только несколько слов. Когда ваш отец собирался жениться на графине Екатерине Воронцовой, он поехал в Москву и спросить разрешение на то своей матери. Я знаю, что вы уже женаты несколько времени, знаю также, что моя свекровь не более меня была достойна иметь друга в почтительном сыне. Ларчик, между тем, открывался просто, но мелодия его замка была очень печальной. Несмотря на все жертвы, которые княгиня действительно принесла во имя воспитания детей, ее своенравный характер вызывал у сына страх. Оба ребенка Екатерина Романны оказались несчастливы в браке, и дочь, которую мать выдала замуж по своему усмотрению, и сын, венчавшийся тайно без ее разрешения. Отношения так и не восстановились в полном объеме, Через несколько лет Павел Михайлович разъехался с женой. Он бывал в доме у Екатерины Романны, но княгиня наотрез отказывалась видеть невестку. Впервые они встретились только после смерти Дашкова в 1807 году. Кэтрин Вильмотт, гостившая у Екатерины Романны, оставила несколько идеалистичное, но полное сочувствие описания этого события. На сцене появился новый персонаж — Приветливая и очаровательная молодая княгиня Дашкова. 20 лет назад, 15 лет от роду, Анна семёновна вступила на изменчивую жизненную тропу, начав с блестящего замужества с князем Дашковым. Однако радужные перспективы вскоре превратились в надгробный памятник. Тому причиной был гнев свекрови, а не поведение мужа, ибо помолвка была осуществлена без ее ведома и одобрения – В то время княгиня была столь могущественна при дворе, что могла устроить ему гораздо более выгодную партию. Прошло четыре года без всякого намека на примирение, княгиня даже не хотела видеть сына, потом было временное улучшение отношений. Однако все это время люди, окружавшие княгиню, злобно клеветали на ее невестку, желая польстить княгине, подтвердив правильность ее решения. Князи постоянно уговаривали порвать отношения с женой, обратившись с прошением о разводе, но он наотрез отказывался от этого. Правда, последние семь или восемь лет обстоятельства вынудили его отдалиться от нее. Здесь нужно сделать пояснение, что в царствование Павла I у Дашкова сложилась карьера, но являться при дворе с женщиной столь невысокого происхождения он не мог. Отсюда и раздельная жизнь супругов. Все же последние мысли князя были о жене. представление Анны Семенной о князе как о божестве поддерживали ее во всех муках и горестях, надежды угасли лишь с его смертью. У Анны Семенной оставалась бумага князя на право наследования, но при мысли о том, что ей выпало пережить мужа, она разорвала ее в припадке отчаяния. Несколько дней Анна Семеновна пребывала в состоянии полнейшей апатии, даже в мечтах не представляя себе тех изменений, которые произошли в мыслях свекрови. Получив прискорбное известие о смерти сына, княгиня решила передать Анне Семеновне часть того, что по праву принадлежало ему. Представь себе встречу двух княгинь и первое чувство взаимной симпатии, рожденное общей скорбью. Слава Богу! Ныне я могу говорить о них как о матери и дочери, рожденных для счастья друг друга. Молодая княгиня заняла апартаменты под крышей и будет нашей соседкой до октября, когда она переедет в чудесный дом, который княгиня купила для неё. Однако сближение произошло слишком поздно. Тот, кого любили обе женщины, уже лежал в могиле. Старуха-княгиня, человек с трагической судьбы и незаурядных талантов, могла бы закончить жизнь в окружении любящих детей, а не целого выводка приживалок. Но бывали истории еще печальнее. Уже знакомая нам Сабанеева поместила в свои мемуары целую главу под красноречивым названием «Ромео и Юлия в селе Богимове». Как-то раз в детстве отец показал ей хранившуюся в бюро реликвию – Вот работа моей матушки, единственное, оставшееся мне о ней в сказал он. Это был кисет из белого атласа, который украшали два ландшафта, вышитые волосами: хижина в лесу у ручья с мостиком и аллея сада на наполения мавзолей с двумя колоннами. Работа эта была такая изящная и художественная, что я никогда в жизни не встречала ничего подобного, заметила мемуаристка. Позднее мать рассказала ей романе ее деда. Владимир Алексеевич служил долго в Остзейском крае. В Ревеле молодой Прончичев полюбил девушку по фамилии Борнеман и женился на ней. Ей было тогда 16 лет. В брак Владимир Алексеевич вступил, не спрося дозволения у родителей. Затем молодая чета приехала в Богимово, они бросились к ногам Алексея Ионовича, умоляя прощение и прося их благословить. Но не таков был прадед, чтобы ему прощать. Ему было свойственно порицать и наказывать. Он прогнал сына и невестку с глаз долой и повелел им занять избу на скотном дворе. Бабушка Екатерина Алексеевна рассказывала, как трогательно и прелестно была молодая супруга ее брата, как хорошо воспитана, кротко и наивно. Бабушка сердечно к ней привязалась и старалась, чем могла, смягчить горькую участь молодых людей. Прошло несколько месяцев, срок отпуска из полка моего деда закончился, но отец не снимал опалы с сына. Так и уехал Владимир Алексеевич в полк, поручив жену бабушки Взять же ее с собой он не решился, ибо она была в тягости и очень слаба здоровьем. Через некоторое время гневный прадед получил из Ревеля письмо. Полковой командир сына извещал его, что Владимир Алексеевич, Не доехав до места службы, заболел тифом и скончался. Это известие сильно поразило старика. Он смягчился к невестке, отвел ей покои в доме, приняв почтительно и даже нежно. Вскоре у бедняжки родился сын, после чего Юлия Ивановна начала таять на глазах. Прадед мемуаристке приказал, чтобы тело Владимира Алексеевича было доставлено для захоронения в Богимово. Тогда Юлия Ивановна начала сильно томиться и все ожидала, когда привезут тело покойника. Она просила не разлучать ее с мужем в могиле, пожелала перейти в лоно нашей церкви. Героиня истории была лютеранкой, примечание автора. И таинство присоединения к православию успели над ней совершить. Желание ее лечь в одну могилу с мужем исполнилось Она скончалась, когда показался на горе мимо нашей старой церкви гроб с останками ее супруга. И так их и отпели вместе и положили в одну могилу в нашем семейном склепе. Предание говорит, что прадед смягчился после потери сына и невестки. Перед колыбелью внука он плакал и молил Бога простить ему же сокосердие. К внуку тоже сильно привязался, и воспитывал его как единственного наследника. Не все родители проявляли деспотизм и упрямство. Некоторые любовные интриги с тайным венчанием имели прямо-таки финал. Среди работ Левицкого есть два портрета одной и той же женщины. Они отстоят друг от друга на несколько лет, но какая перемена! На первом, датируемом 1776 годом, изображена веселая девушка, полная и круглощекая, с простодушным милым лицом, тронутым нежной полуулыбкой. Модель, как бы придвинута к зрителям, точно готова выглянуть из рамки. белые девическое платье и светло-зеленая лента в волосах немного не гармонируют с пышными, явно женскими формами портретируемой. Кажется, что она старше наряда, который на ней надет. Это Мария Алексеевна Дьякова. Ее образ часто воспроизводится в художественных альбомах русской живописи XVIII века. На втором портрете, относящемся к 1786 году, нас приветствует светская дама, сдержанная, величавая, чуть отклонившаяся в глубину холста. У нее приятное, полное достоинство лицо с печатью усталости. На первом портрете глаза девушки опущены долу, тем не менее зритель находится в прямом контакте с изображенной, точно ее близкий и знакомый. Вторая дама смотрит прямо, ее взгляд сосредоточен на наблюдателе, при этом ощущается дистанция. Пропали простота и свежесть. Явились опыт и спокойная оценка людей. Вместо сочных красок юности... Тона на втором холсте приглушенные и холодноватые. Перед нами супруга известного архитектора Николая Александровича Львова, хозяйка салона, где собирались поэты, музыканты, художники. История свадьбы Львова замечательна как ловким обманом родителей, так и счастливым для влюбленных героев концом. Мария Александровна была дочерью обер-прокурора Сената, и вместе с сестрой Дарьей начала выезжать в свет в конце 70-х годов XVIII -го века. Молва гласит, что обе обращали на себя внимание великого князя Павла петрович Однако ни одна не ответила цесаревичу взаимность. Дарья согласилась на предложение Державина, став его второй женой. Именно ее поэт воспел под именем Милены а Мария полюбила молодого и тогда безвестного архитектора Львова. Со стороны ее отца не могло и речи идти о согласии. Кандидат был всего на четыре года старше невесты и еще ничего не добился. В 1780 году молодые тайно обвенчались в маленькой церкви на окраине города в Галерной гавани, после чего новобрачная вернулась в родительский дом, и продолжала жить барышней, ожидая, пока ее суженый достигнет жизненного успеха. Так прошло три года. Имя Львова стало известно, у него появились такие солидные покровители, как Воронцов и Безбородко, его принимали при дворе. В 1783 году он сделался членом Российской академии, позднее почетным членом Академии художеств, совершил в свете Екатерины II путешествие в Могилев. Наконец, чиновный родитель, Дьяковый, дал согласие на брак. Свадьбу решили устроить в Ревеле. Когда пробил час идти в храм, молодые объявили родным правду. Они уже несколько лет обвинчены. Вместо них к алтарю пошла другая влюбленная пара, лакей и горничная, а затем гости отправились за праздничные столы отмечать две свадьбы сразу. Львовы прожили счастливую жизнь, полную любви и взаимного понимания. Николай Александрович скончался по современным меркам рано, 52 лет от роду, в 1803 году, а через четыре года за ним последовала супруга. Ее оплакал весь тогдашний русский литературно-художественный мир. «Возрыдали вдруг эроты, всплакал, возрыдал и я», — писал об этом горестном событии Державин.